Глава 10. Однажды утром, дни через 10 после кончины миссис Черчилль, Эмме сообщили, что мистер Уэстон ждёт её внизу и просит к нему сойти. У него совсем нет времени, однако дело не терпит отлагательства. Встретив её в дверях и в обычной своей манере поинтересовавшись, как она поживает, он продолжил, понизив голос до шёпота, чтобы мистер Вудхаус не слышал. Не могли бы вы нынче, когда вам будет удобно, заглянуть в Ренделс? Если можете, пожалуйста. Миссис Уэстон хочет вас видеть. Это очень важно. Она не здорова? Нет, вовсе нет. Только немного взволнована. Она бы велела заложить карету и явилась к вам сама, но ей необходимо говорить с вами наедине, чтобы мистер Уэстон кивком указал на отца Эммы. Хм. Так вы загляните к ней. Разумеется, прямо сейчас, если угодно. Раз вы так просите, могу ли я отказать? Но что же всё-таки случилось? Точно ли она здорова? Да-да, поверьте, и прошу ни о чём более не спрашивайте. Всё узнаете в своё время. Дело совершенно непостижимое, но пока мнест ни слова. Угадать, что всё это значило, было не под силу даже Эмме. Таинственный вид мистера Уэстона предвещал нечто действительно важное. Однако, поскольку речь шла не о здоровье её дорогой подруги, она старалась не тревожиться и, известив отца о своём намерении совершить прогулку вместе с мистером Уэстоном, быстрым шагом направилась в Ренделс. Когда ворота Хартфилда остались позади, Эмма потребовала: "Ну а теперь, говорите, мистер Уэстон, что случилось?" Нет, нет, воскликнул он с жаром и какой-то торжественной серьёзностью. Не спрашивайте, я обещал жене ничего вам не рассказывать. Она лучше сумеет преподнести вам это. Проявите немного терпения, Эмма, и скоро всё узнаете. Преподнести? Испуганно застыла Эмма. Боже правый, мистер Уэстон, не мучте же меня. Я поняла, что-то случилось на Брансвик-сквер. Говорите, я требую, чтобы вы сейчас мне всё рассказали. Да нет же, вы право заблуждаетесь. Мистер Уэстен, не играйте со мной. Подумайте, сколько дорогих моих друзей находится сейчас на Брансуик-сквер. С кем из них случилась беда? Заклинаю вас всем, что свято, не пытайтесь скрыть от меня. Эмма, даю вам слово. Даёте слово? А от чего не клянётесь честью? А чего вы мне поклялись честью, что речь идёт не о них? Святые небеса, какова бы ни была та новость, которая мне будет преподнесена, касается ли она кого-то из, знает ли? Клянусь честью, изрёк мистер Уэстон очень серьёзно. Нет. Никто из членов этого семейства не имеет ни малейшего отношения к тому делу, ради которого я вас позвал. Кэмми возвратилась самообладание, и она зашагала дальше. Я ошибся, заметил её спутник, когда сказал приподнести, следовало использовать иное выражение. Вы тут, собственно, и ни причём. Дело касается меня одного. Мы во всяком случае на это надеемся. Хм. Одним словом, моя дорогая Эмма, вам не о чём беспокоиться. Положение не скрою, довольно неприятное, но могло быть и хуже. Ежели мы с вами пойдём поживее, то скоро будем в Ренделсе. Эмма поняла, что придётся подождать, но теперь это удавалось ей легче. Ни о чём более не спрашивая мистера Уэстона, она дала волю своему воображению, которое подсказало ей: речь, возможно, идёт о деньгах. Вследствие печального события, случившегося у Черчиловых, могли открыться некие неприглядные обстоятельства жизни семейства. Неутомимая фантазия Эммы тотчас явила ей полдюжины незаконно рождённых наследников, которые теперь лишали бедного Фрэнка средств к существованию. Если так, то дело и вправду обстояло печально. Однако Эмме нет чего было впадать в отчаяние. Подобная беда едва ли могла пробудить в ней нечто большее, нежели живое любопытство. «Кто тот джентльмен, что скачет верхом?» Вопрос был задан мистеру Уэстону скорее для того, чтобы помочь ему в сбережении тайны, чем с какой-либо иной целью. Не знаю, верно, один из ОТУФ, точно не Фрэнк, в этом могу вас уверить. Его вы не увидите. Он сейчас уже на полдороге к Винзэру. Так значит, ваш сын был здесь? О, да! Вы разве не знали? Впрочем, неважно. В нескольких мгновений Мистер Уэстон молчал, а затем более осмотрительным тоном произнёс: "Да, Фрэнк приезжал нынче утром, только чтобы справиться о нашем здоровье. Они прибавили шагу и скоро были в Ренделсе. Ну вот, душа моя", сказал мистер Уэстон жене. "Я привёл её. Надеюсь, теперь тебе полегчает. Оставляю вас вдвоём. Медлить незачем". Я буду поблизости, на случай, если понадобишь. Эмма отчетливо услышала, как он, прежде чем покинуть комнату, тихо прибавил. Я сдержал слово, она ни о чём не догадывается. Миссис Уэстон имела такой болезненный и взволнованный вид, что к бывшей её воспитаннице тотчас вернулась прежняя тревога. Едва они остались наедине, Эмма воскликнула: «В чём дело, милый мой друг? Произошло нечто крайне неприятное? Скажите же мне об этом прямо сейчас. Всю дорогу я была в напряжении. Мы обе с вами не любим неизвестности, так не томите же меня. В чём бы ни состояло ваше огорчение, вам сделается легче, когда вы со мной поделитесь». «Вы и вправду ни о чём не догадываетесь», — спросила миссис Уэстон дрожащим голосом. «Не может быть, моя дорогая Эмма». чтобы у вас не было ни единого предположения касательно того, что вам предстоит услышать. Вероятно, речь пойдёт о мистере Фрэнки Черчеле? Вы правы, о нём. Миссис Уэстон взяла отложенное рукоделие, по-видимому, для того, чтобы не глядеть на Эму. Скажу прямо, этим утром он был здесь по совершенно невероятной оказии. Не могу вам выразить всего нашего удивления. Он явился сообщить отцу о... Объявить о своей склонности к... У миссис Уэстон перехватила дух, и Эмма сперва подумала о себе, затем о Харриет. Вернее, это более чем склонность. Он уже не свободен. Что бы вы сказали, Эмма, что бы вы все сказали... Если бы узнали, что Френк Черчилль обручён с мисс Ферфакс, и при том уже давно. Эмма прямо-таки подпрыгнула от неожиданности и в ужасе произнесла: "С Джейн Ферфакс? Боже милостивый, вы шутите? Не может быть, чтобы вы говорили это серьёзно". "Ваше удивление понятно", проговорила миссис Уэстон. по-прежнему избегая смотреть собеседнице в глаза. Потом, дав Эмме возможность прийти в себя, энергично продолжила. «У вас есть все основания удивляться, и тем не менее это так. Еще в октябре в Уэймуте они дали друг другу торжественные клятвы и хранили все в тайне. Ни одна живая душа не подозревала о том, что они обручились. Ни Кэмпбеллы, Ни её родные, ни его, никто ни о чём не догадывался. Он ему непостижимо. Теперь мне это известно доподлинно, и всё же я не могу поверить. А я-то думала, будто знаю его. Эмма почти не слушала, ибо все её мысли сосредоточены были на двух предметах: на тех разговорах, которые она вела с Фрэнком Черчиллем от Джейн Ферфакс, и на бедняжке Хариет. В первые мгновения ей ничего не удавалось толком вымолвить, лишь удивлённо восклицала, снова и снова требуя подтверждения услышанного. Наконец, кое-как овладев собой, она произнесла: "Что ж, эту новость мне предстоит переваривать по меньшей мере полдня, прежде чем я её осмыслю. Подумать только, они были связаны друг с другом всю зиму". Оброчились ещё до того, как приехали в Хайбере. Они обручены с октября. Тайна. Это больно задело меня, Эмма, и его отца тоже. В его поведении есть нечто такое, чего на наш взгляд нельзя извинить. Поразмыслив секунду, Эмма заметила: "Не стану делать вид, будто не понимаю вас. Возможно, вы испытаете облегчение, если я скажу, что знаки внимания, которые он делал мне, не возымели тех последствий, коех вы опасаетесь. Миссис Уэстон подняла глаза, не решаясь поверить услышанному, но лицо Эммы было так же спокойно, как и её слова. Что бы вы ни подумали, будто я попусту хвастаюсь теперешним своим равнодушием к нему, признаюсь, в начале нашего знакомства Было время, когда он нравился мне, и я склонна была в него влюбиться. Нет, я вправду влюбилась. И как это прошло, сама не знаю. Пожалуй, случилось чудо, так или иначе, уже довольно давно, по меньшей мере 3 месяца, я не испытываю к нему никаких чувств. Верьте мне, миссис Уэстон, я вас не обманываю. Миссис Уэстон расцвела Эмма со слезами радости, а обретя дар речи, призналась, ничто в целом свете не могло быть для неё благотворнее этих слов. Потом добавила: Для мистера Уэстона это будет почти таким же облегчением, как и для меня. Мы место себе не находили. Нам до того хотелось однажды увидеть вас вместе, что мы поверили в вашу взаимную склонность. Теперь вообразите, как мы за вас встревожились. Я избежала опасности и обязана этим скорее чуду, нежели себе самой. Но это не оправдывает его, должна сказать вам миссис Уэстон, что, по моему мнению, он очень виноват. По какому праву он вёл себя среди нас так, словно сердце его свободно, хотя на самом деле было же обручен. По какому праву он любезничал с одной молодой дамой, выделяя её из числа других? А это он определённо делал. Ежели в действительности принадлежал другой, мог ли он знать, что не причинит мне зла, что я не влюблюсь в него? Нет, это очень-очень дурно. Из тех слов, которые он сказал в своё оправдание: "Моя дорогая Эмма, можно заключить", а она-то как могла это терпеть? Без негодования взирать на то, как он в её присутствии осыпает комплиментами другую, спокойствие, доходящего до таких степеней, я не могу не понимать, не уважать. Эмма, между ними были размолвки, он ясно дал это понять, хотя и не имел возможности объяснить нам всё подробно. Он провёл здесь всего четверть часа, И от волнении не сумел толком рассказать даже того, что мог бы рассказать за столь короткий срок. Однако мы определённо поняли, полного согласия между ними не было. Сейчас в их отношениях наступил кризис, вызванный, вероятно, ничем иным, как его неподобающим поведением. Неподобающим поведением? Ох, миссис Уэстен, вы выразились слишком мягко. «Не могу вам передать, как он упал в моих глазах. Разве таким надлежит быть джентльмену? В нём ни на грош нет той несгибаемой прямоты, той строгой приверженности правде и морали, того презрения к лавкачеству и мелочности, без которых настоящий мужчина и шагу не ступит в этой жизни». «Но, Эмма, дорогая моя, здесь я вынуждена принять его сторону. Он в самом деле совершил ошибку». Однако я знаю его достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, в нём много, очень много добрых черт и "Боже правый!" кричала Эмма, не слушая миссис Уэстон, а миссис Смолридж, ведь Джейн всерьёз вознамерелась поступить в гувернантки. Что он хотел сказать такой чудовищной неделикатностью? Как мог позволить ей наняться в чужой дом? или хотя бы только подумать об этом. Он ничего не знал, Эмма. Здесь его можно полностью оправдать. Это собственное решение Джейн Ферфакс, о котором она ему не сообщила или сообщила так, что он не принял всерьёз. По его словам, до вчерашнего дня он ничего не подозревал. Мне в точности неизвестно, как он узнал об этом. Кажется, из письма или записки. Так или иначе, он тотчас во всём признался дяде, полагаясь на его доброту. Теперь они с Джейн избавлены от неприятнейшей необходимости скрывать то, что скрывали так долго. Теперь Эмма слушала внимательнее. «Я в скорости жду от него новых вестей», — продолжила миссис Уэстон. Уезжая, он обещал написать, и, как я поняла по тону его слов, В письме раскроет многие обстоятельства, о которых не смог рассказать сейчас. Так подождём же этого письма. Вероятно, Френко удастся во многом себя оправдать. То, что сейчас представляется нам непостижимым, окажется объяснимым и даже извинительным. Не будем слишком суровы, не станем осуждать его прежде времени. Я должна его любить, и теперь, когда вы успокоили меня в одном «В самом важном вопросе я искренне желаю, чтобы всё обернулось хорошо. Я даже готова понадеяться на это. Полагаю, сохраняя своё обручение в столь строгой тайне, они сами немало пострадали». «Ему страдания», — отвечала Эмма сухо, — «по всей видимости, не сильно повредили. Ну а как воспринял эту новость мистер Черчилл?» «С самым благоприятным для племянника образом». почти сразу же дал согласие. Посудите сами, какие изменения произвело в семействе событие прошлой недели. Думаю, при жизни бедный мистер Черчил у влюблённых не было ни малейшей надежды, но едва её останки обрели покой в семейном склепе, вдовец согласился на то, что она бы решительно запретила. Это истинное благо, когда диспотическая власть не остаётся жить по смерти того, кто ею обладал. Мистеры Черчилля почти не пришлось уговаривать. Ах, подумала Эмма, ведь он и Харриет принял бы с той же лёгкостью. Всё уладилось вчера поздним вечером, и сегодня на рассвете Фрэнк уже скакал сюда. Думаю, он заглянул ненадолго в Хайберри к мисс Бейтс, а оттуда сразу к нам. Он очень спешил возвратиться к дяде, который теперь нуждается в нём более, чем когда-либо, и потому, как я вам уже сказала, ему удалось привезти здесь только четверть часа. Он был чрезвычайно взволнован до такой степени, что показался мне совсем не таким, каким я привыкла его видеть. Помимо всего прочего, он не подозревал о том, насколько Джейн Ферфакс нездорова и испытал потрясение, увидев её. Судя по всему, чувства его в самом деле очень сильны. Вы нисколько не сомневаетесь в том, что об их любви не догадывалась ни одна живая душа. Ни Кемблы, ни Диксоны, никто не подозревал об этом романе. Произнеся Диксоны, Эмма покраснела. Решительно никто. Он уверяет, что об их помолвке знали только они двое. Как бы то ни было, постепенно Мы, я полагаю, свыкнемся с этой мыслью. Желаю влюблённым счастья, однако я всегда буду осуждать их поведение. Разве можно назвать это иначе, нежели целой системой, построенной на лицемерии, лжи, хитрости и предательстве, явиться к нам, притворяясь олицетворением искренности и простоты, а на деле состоять в заговоре против нас? Всю зиму и всю весну мы, одураченные ими, думали, будто можем быть вполне честны и откровенны с ними обоими. Они же чего доброго передавали друг другу и сопоставляли наши слова, судили нас за мысли, коих мы никогда бы не высказали, и если б знали, что она значит для него, а он для неё, они сами виноваты. Ежели наши замечания подчас были для них неприятны, В этом отношении я спокойно заметила миссис Уэстон: я положительно уверена, что ни ей, ни о нём, ни ему о ней не говорила ничего дурного. Вы счастливица, единственным своим ошибочным суждением вы поделились со мной одной, предположив, что некий наш друг влюблён в некую леди. Верно. Однако я всегда была исключительно хорошего мнения о мисс Фэрфакс. и даже если заблуждалась в чём-то, то, то всё равно не могла сказать о ней дурно. О нём тем паче. В эту минуту за окном показался мистер Уэстон, очевидно ожидавший сигнала. Жена взглядом пригласила его войти, и, пока он обходил вокруг дома, промолвила. «Теперь, милая Эмма, позвольте мне просить вас, если это возможно, — и словом, и видом успокоить сердце мистера Уэстона. Помогите ему примириться с этим союзом. Давайте приложим немного старания, ведь о ней и правда можно сказать немало хорошего, не покривив душой. Партия, пожалуй, не самая блестящая, но ежели мистер Черчилл не возражает, мы не должны и подавно. Быть может, то, что Фрэнк полюбил эту девушку, окажется для него благотворным, Ведь я всегда находила в ней твёрдый характер и здравый ум. Я и сейчас расположена смотреть на неё с уважением, хотя она и позволила себе весьма значительно отклониться от строгих правил. К тому же, эту единственную ошибку можно ей простить, приняв во внимание сколь незавидны её обстоятельства. Ах, это правда, воскликнула Эмма с чувством. «Ежели женщина, озабоченная лишь собой одной, вправе рассчитывать на оправдание, то таковым бесспорно является положение Джейн Фэрфакс. О ней почти что без привлечения можно сказать, «Не мир тебе, не друг, не друг — закон». Вошедшего мистера Уэстона Эмма встретила улыбкой и восклицанием. «Ловкую же шутку вы, право, со мной проделали», Верно, нарочно хотели разжечь моё любопытство, чтобы я упражнялась в искусстве угадывания. Однако вы серьёз меня напугали. Я-то думала, вы лишились по меньшей мере половины своего состояния, на деле же вам не соболезновать впору, а завидовать. От всей души поздравляю вас, мистер Уэстон, с тем, что одна из прелестнейших и образованнейших девиц всей Англии скоро сделается вашей дочерью. Переглянувшись с женой, он убедился, делай впрямь обстоит так хорошо, как кажется. Его радость не заставила себя долго ждать. Голос и взор обрели прежнюю живость. С сердечной благодарностью пожав Эмме руку, он так повёл речь о предстоящей свадьбе, что сделалось ясно. Ему нужны лишь заверения друзей, да немного времени, чтобы выбор сына перестал его огорчать. и миссис Уэстон, и бывшая её воспитанница, как могли оправдывали влюблённых, смягчая все возможные упрёки. Обсудив достоинство этого союза, сперва в своей гостиной с обеими дамами, а затем ещё раз с одной Эммой на обратном пути в Хартфилд, мистер Уэстон не только совершенно примирился с новой перспективой, но и был почти готов думать, что Френк не мог бы подыскать для себя лучшей невесты